но это информационно-распределительная основа поддержания общественного устройства и иерархии социальных групп и личностей в обществе не воспринималась подавляющим большинством людей в качестве средства осуществления власти над обществом со стороны хозяев в кавычках элиты и системы посвящений. Поскольку обновление культуры если оставить в стороне капризы моды, охватывала жизнь нескольких поколений, а в пределах жизни одного поколения наблюдались только следствия, порожденные дозированным доступом к разнородным посвящениям, образованию, представителей всех социальных групп. Общепринятой ныне характеристикой такого рода общественного устройства являются слова господство сословного строя и индивидуальной и корпоративной частной собственности на средства производства, к числу которых по существу относились и управленческие зависимые от правящей в кавычках элиты, в кавычках низшие социальные группы. В этих условиях, вызубрив все в университете, Единожды освоенными знаниями и навыками можно было жить всю жизнь, жить бездумно автоматически, отбрасывая некогда освоенные поведенческие программы общения с людьми и алгоритмы профессиональной деятельности в каждом из множества стечений жизненных обстоятельств. А оккультно-политические орденские структуры на Западе иуда-масонства При этом обеспечивали сборку профессионально специализированных функциональных блоков в целостную систему концептуально выдержанного, в кавычках, элитарного управления обществом на основе библейской ростовщической доктрины завоевания мира. Если же для учебы в университете не вышел благородством, некому было заплатить за получение образования, был закрыт доступ в корпорацию, гильдию, цех по причине отсутствия вакансии и тому подобное, то оставалось либо всю жизнь горбатиться чернорабочим, медленно повышая квалификацию и продвигаясь по ступеням иерархии на основе самообучения своим умом, либо же противопоставить себя сложившейся системе внутри общественных отношений и уйти в криминалитет, в котором иерархии более подвижны, чем легитимные иерархии общественно узаконенных отношений толпа элитаризма. При этом определенная часть в кавычках лишних людей всегда находила свое место в армии, а часть уходила от Неприемлемых светских отношений в разного рода монашества, Бежала в леса и пустыни, бежала за море, дабы вести семейно обособленный образ жизни вне толпоэлитарной, по существу рабовладельческой, цивилизации. Какое качество Запад и глобальная цивилизация при его лидерстве сохраняют по настоящее время? Изменялись только юридические формы, поддержания рабства и способы его осуществления. Рабовладение осталось рабовладением, хотя и стало более мягким и цивилизованным в методах и средствах принуждения других работать на обеспечение беспредельных устремлений в кавычках элит, к роскошной жизни и безответственности за содеянное. Соответственно и орденские структуры, хотя и провозглашали, что все люди братья в большей или меньшей степени, но это видно только после принятия определенного градуса. Однако человека из простонародия считали по существу в кавычках диким камнем и относились к нему как к особого рода легко воспроизводимым природным ресурсам которые доступны всем в кавычках «недиким» камням для осуществления свойственных каждому из орденов целей. И потому жизнь и смерть простых людей поодиночке и во множестве для всех систем посвящения мало что значило, если у представителя простонародья не было разного рода мистических способностей. За возможность опеки и употребления мистиков из простонародия в свойственных им целях оккультно-политические структуры в кавычках элитарных орденов конкурировали между собой. Примером чему борьба за подчинение Христа хозяевам синагоги и Санхедрина Синедриона. А также и исторически недавняя борьба за влияние на Распутина. Но и среди простонародия возникали аналоги в кавычках элитарных орденов, чьи представители норовили употребить элитарные орденские оккультно-политические структуры в качестве средства оказывать через них влияние на политику в своих интересах, примером чему деятельность того же Распутина. Осёдывание элитарных орденских структур, орденскими структурами простонародия облегчалось господством в обществе кодирующей педагогики, программирующей психику людей уже готовыми информационными продуктами, но не способной обучить людей самостоятельно ощущать бытие мира и осмыслять происходящее, и свободно целесообразно вести себя в жизни. То есть самим воспроизводить по потребности необходимые им и окружающим в жизни знания и навыки. Господство кодирующей педагогики соответствовало этому типу общественного устройства и было средством его поддержания в преемственности поколений. Учителя, способные обучить самообучению, в этой системе были редкостью, а объективно антисистемным фактором, поскольку в результате эффективного самообучения легитимно непосвященный способен превзойти легитимно запрограммированных готовыми к употреблению знаниями. Это подрывало авторитет системы посвящений, и за это, как правило, система беспощадно подавляла такого рода учителей, а после их смерти часто приобщала редко полностью, а чаще фрагментарно, к легитимному знанию. Сноска 1. Сноска 1. По существу, в этом суть внутрисоциального конфликта между Христом и Синедрионом, а его течение во многом соответствует описанной схеме травли учителей, учивших творчеству при жизни и их канонизации последующими поколениями. Естественно, что от кодирующей педагогики страдали в большей степени группы населения, имеющие доступ к системе внесемейного образования, а не простонародие, жившее своим умом, долгие столетия не имевшие доступа к системе внесемейного обучения. Это в ряде случаев и обеспечивало успешное противостояние орденских структур простонародия орденским структурам, получившей кодирующее образование правящей элиты. По какой причине элита далеко не во всех обществах сумела обрести безраздельную власть над обществом и безопасность своего существования в нем. При этом необходимо сделать значимую оговорку. Статистика взаимной Заменимости и незаменимости специалистов и разная степень зависимости общества в целом от профессионализма того или иного рода однозначно не предопределяет построение системы угнетения одних другими, а только создает возможность к взыманию тем или иным способом монопольно высоких цен в самом общем смысле этого термина. За свое участие в общественном объединении труда для представителей тех профессиональных групп, чей продукт труда дефицитен или же от которого зависит достаточно большая доля населения. Вне зависимости от того, оформлены ли эти группы как высшие касты и наследственные элитарные сословие, как это было в древности и относительно недавнем прошлом, либо же нет, как это имеет место в гражданском обществе Запада, СНОСКА-1. Они только употребляют деспотично, своекорыстно и сиюминутно складывающиеся в обществе возможности. СНОСКА-1. В нем клановая замкнутость сохранилась только в надгосударственном ростовщическом контроле над банковской деятельностью, в сфере глобального управления инвестициями и в идеологическом контроле со стороны равината над кланами легитимных международных ростовщиков. Некоторые из них доходят до умышленного поддержания той системы угнетения, на основе которой они паразитируют на окружающей их жизни, будь то принуждение других к труду и отъём у них продукта угрозой и применением грубой силы, либо же угнетение осуществляется на основе разнородного программирования психики угнетаемых и в кавычках «свободного рынка», однако надежно объезженного организованной преступностью и узаконенным трансрегиональным расставщичеством банков. Реализует ли человекоподобный такого рода открытую возможность угнетения других сам, завещает ее реализовывать и поддерживать открытой своим наследником, либо же осудит такое поведение и предпримет усилия к тому, чтобы стать человеком и искоренить угнетение жизни паразитами, зависит не от наличия самой объективно открытой возможности, от нравственности и самодисциплины человека, в которой и выражается его реальная нравственность. Именно по этой причине человеческое достоинство не выражается в профессионализме и в социальном статусе. В современных нам условиях профессионал может быть и недолюдком со строем психики животного или зомби. Но будучи человеком, Невозможно не быть профессионалом, делающим общественно полезное дело по совести. СНОСКА 1. А участвуя в общественном объединении труда, человек не может не обладать каким-либо социальным статусом. СНОСКА 1. Только недолюдок может позволить себе не иметь общественно полезных профессиональных навыков и знаний, и претендовать на потребление, произведенного другими. Хотя разный характер незаменимости и заменяемости одних людей другими в области профессиональной деятельности, в общественном объединении труда, и различная степень обусловленности жизни всего общества, характером деятельности каждого из них, создает возможность для возникновения системы разнородного угнетения одних людей другими. Но такая возможность осуществляется как фактическая жизненная реальность, только будучи выражением господства, сноска 2, животного строя психики в обществе. Сноска 2. Если господства животного строя психики или строя психики зомби нет, то такого рода поползновения к угнетению воспринимаются всеми как проявление статистически редкой злоумышленности или психической патологии, а их носители попадают под опеку институтов нормального самоуправления общества. При нем большинство уклоняется от принятия на себя заботы и ответственности, за судьбы всего общества и потомков, считая, что это в кавычках царское дело. Либо же, не имея необходимых знаний и навыков, не способна нести такого рода бремя и живет в бессмысленной и бездумной надежде на то, что прежний хозяин образумится или придет новый, или же все изменится под воздействием объективных факторов, не зависящих однако, ни от него самого, нет ему подобных и не требующих от них никаких целенаправленных усилий. Вся внутрисоциальная иерархия угнетения одних людей другими продолжение в культуру того же рода животных инстинктов, на основе которых в стаде павианов выстраивается иерархия их в кружках личностей. Кто кому безнаказанно демонстрирует половой член, а кто согласен с этим или по слабости вынужден принимать это как должное. Это стадное обезьянье, в кавычках «я на всех вас член положил» сноска носка 3, плюс подневольность психики член положивших, весьма узкому кругу самок, вертящих членами, Продолжаясь с инстинктивного уровня психики в более или менее свободно развиваемую культуру тех, кому свыше дано быть людьми, обретает в ней свои оболочки, большей частью нормы этикета, молчаливо традиционные и гласно-юридические, которые только и меняются на протяжении исторического развития общества человекоподобных носителей нечеловечного строя психики. Ссылка 3. В частности, посвящение в рыцари во времена Средневековья сопровождалось возложением меча на правое плечо возводимого в рыцарское достоинство. В менее в формах, обнажающих инстинктивную подоплеку внешне торжественного ритуала, все посвящение в рыцари сводится к одной фразе. «Я на вас меч положил, и ваш долг служить мне». В которой осталось одно слово из трех букв заменить другим словом из четырех букв, либо из трех, после чего, в кавычках, элитарный ритуал посвящения будет неотличим от наведения порядка, в кавычках, главным, повианом в его стаде. Эпизод с доказательством своего главенства Аналогичным Павианьему находим в словаре живов великорусского языка Даля в статье «Сарум». Болеслав, городу взяшу, етрой в свою облупе, в кавычках, обнажил, и уныне Сарамоту, велику брату своему Кондратове, том 4, цитата из летописи. Все законы, в кавычках, об оскорблении его императорского или королевского величества, аналогичны репрессиям со стороны, в кавычках, главного павиана в стаде в отношении тех, на кого демонстрация им члена не производит впечатления, не вызывает в них прилива верноподанности, и кто не прочь при случае продемонстрировать член и самому, в кавычках, главному павиану, или в кавычках главной павианихи, вроде дочери Петра Первого, императрицы Елизаветы, по приказу которой двух придворных дам били кнутом, а затем у них были вырваны языки, после чего те были сосланы. И все это за, в кавычках, великую вину. Красавицы появились на каком-то придворном балу в платьях, как у самой императрицы. Продолжение такого рода инстинктивных программ поведения в культуру изменялись по мере развития цивилизации. В частности, законы уложения времен силового рабовладения древности отличаются от законы уложения гражданского общества. Тем не менее, при сохранении господства животного строя психики изменяются только средства и способы построения иерархии личностного угнетения и перераспределения продукта, производимого в общественном объединении труда. История знала в прошлом крушение такого рода систем угнетения в обществах в результате восстаний Черни. Не всех постигла участь Спартака, короля Жаков, Разина и Пугачева. Но сами, одержавшие верх восставшие, хотя и уступали побежденным в образованности, и отёсанности культурой, тоже несли в себе, по большей части, животный строй психики. По какой причине, в случае прихода к власти, они бездумно воспроизводили в течение жизни нескольких поколений систему угнетения того же качества, сноска 1, а часто и в тех же государственно-организационных формах. Сноска 1. Последним примером такого рода, осмысление которого на собственном опыте доступно многим нашим современникам, включая и редакцию одноименного журнала, является становление СССР и его крах. Советская власть – это совесть, естьская власть, и потому она не может быть выражением животного и зомбированного строя психики – при господстве скрытного матриархата, либо же без такового, когда мужика удается преодолеть женский диктат и не низвести женщин до уровня предмета домашнего быта. Положение несколько изменилось только после первой промышленной революции, под напором которой в Европе произошли буржуазно-демократические революции, разрушившие Хотя и не все, но многие сословно кастовые границы в юридическом и в негласно традиционном их выражении. Сам же напор первой промышленной революции на прежнюю сословно кастовую социальную систему Запада по своему информационному существу представлял собой уменьшение кратности отношения частоты талонов биологического и социального, технологического времени При этом периодичность обновления технологий, обеспечивающих материальный достаток в обществе, стала соизмерима того же порядка десятилетия, но не столетия или тысячелетия, как в древности, с продолжительностью человеческой жизни, а массовое внедрение ранее неизвестных машинных технологий, в одной или нескольких отраслях общественного объединения труда резко и значительно изменяло в обществе отраслевые пропорции занятости в течение жизни одного поколения. В результате чего многие люди, лишившись прежнего заработка, не могли сами обрести новых профессий и найти себе новое место в жизни, к чему прежняя система общественных отношений на Западе так называемый феодализм, с жесткой сословно-клановой структурой оказалась не готовой. Реакция на технологическое обновление жизни была разной в разных слоях западного общества. Одни безоглядно наживались за счет резко улучшившейся, вследствие изменения отраслевых пропорций, конъюнктуры рынка для сбыта продукции «Сноска-1» производимой на объектах их собственности. Другие, не способные найти новое место в общественном объединении труда, образовали собой массовое движение рабочего простонародья, направленное против техника технологического прогресса, разрушали машины, выдвигали требования вернуться к ручному труду, И законодательно запретить машинное производство (сноска 2), а также и охотились на изобретателей (сноска 3). Кто-то, прежде чем быть раздавленным, попытался укрыться от "вений времени" в кавычках, в разного рода скорлупках или же пировал во время первого пришествия этой технологической чумы, дожидаясь исполнение своей судьбы. Сноска 1. Отсюда в Англии возникла поговорка в кавычках: овцы съели людей, когда землевладельцы изгоняли пахарей из земель для того, чтобы расширить площади под пастбище. Сноска 2. В Тибете, в бывшем государстве Далай-ламы, существует предание, что в нём издревле было известно пророчество, которое предрекало крах государства после того, как в него придет колесо. Не желая гибели своего государства и системы общественных отношений, по существу под напором технико-технологического прогресса, правящая в кавычках элита Тибета запретила пользование колесным транспортом. Этот запрет держался многие века. Колесо пришло в Тибет в начале XX века после чего в скорости государства Далай-Ламы было поглощено Китаем. Аналогичного рода запрет на лошадей и колесный транспорт был и в Древней Японии, но он делал исключение для высшей социальной в кавычках, «элиты». Феодальная же в кавычках, «элита» Европы была гордоливо-спесива, алчна и агрессивна в потреблении, не охоча до духовной культуры и интеллектуальной деятельности на основе миросозерцания и иного рода в кавычках «мистики», по какой причине и прозевало крушение своего царства, взорванного изнутри технико-технологическим прогрессом в эпоху буржуазно-демократических революций, основу для которых создала сиюминутно корыстная алчность правящих в кавычках элиты. Сноска 3. Изобретатель первой многоверетенной предельной машины был бедным предельщиком, а после ее массового внедрения был вынужден бежать из Англии от гнева множества предельщиков, в которых его изобретение лишило работы и куска хлеба, хотя он стремился к тому, чтобы своим изобретением облегчить им жизнь. Меньшинство же способная переосмыслить многое в известном историческом прошлом и в их современном настоящем, иммевшие свободное время и доступ к информации, часто получившие хорошее образование по критериям прежней системы, в том числе и посвященные разного рода орденов и иуудаасонства, углубились в социологию и анализ возможности перехода, к общественному устройству взаимоотношений людей, которое бы не конфликтовала с проявлениями научного и технико-технологического прогресса. И многие из них впоследствии вошли в известность как ранние идеологи буржуазно-демократических революций и гражданского общества, ставшего реальностью наших дней на Западе и в наиболее ярком виде в США. Промышленная революция на Западе, завершившая эпоху феодализма по-европейски. Известно из учебников истории всем, но в учебниках истории рассматривалась и рассматривается только внешне видимая сторона событий. Приводятся те или иные факты, но в стороне остается внутренняя подоплека и социальная метрология, течение региональных и глобального исторического процессов. Мы же взглянули на процессы информационного обеспечения нынешней цивилизации, которые в эпоху первой промышленной революции привели к изменению общественного устройства жизни людей и оказали необратимое влияние на течение всех последующих событий. Теперь следует обратить внимание на то, что частоты эталонов биологического и социального времени на избранной нами информационной основе, обновления генофонда и технологий, являются функциями статистических стандартов, представляющих собой субъективно избранную меру обновления информации в обществе. Последнее не означает что утверждение об изменении соотношения эталонных частот биологического и социального времени – порождение нашего субъективизма, и что все прочие свободны от воздействия на них этого жизненного явления. Оно означает, что в отношении всякого множественного процесса, описываемого средствами математической статистики, субъективно могут быть избраны разные значения статистических стандартов, являющихся пороговыми значениями для выявления тех или иных изменений в течение множественного процесса. Чтобы было понятно, о чем идет речь, следует обратиться к графикам рисунка 1, но в несколько иной интерпретации, показанной на рисунке 4. Предположим, что некий множественный процесс характеризуется численностью, единичных проявлений некоего качества сути и общее число этих единичных проявлений ограничено, а каждая из кривых на рисунке 4 представляет собой плотность распределения сноска 1, такого рода единичных проявлений некоего качества в течение времени. Сноска 1 Как понимать термин в кавычках Плотность распределения объяснено в сноске на рисунке 1. Задавшись неким статистическим стандартом, мы можем фиксировать объективный факт наличия множественного процесса в сфере наблюдений по этому статистическому стандарту. То есть, либо по завершении левого хвоста, либо по прохождении максимума либо поначалу правого хвоста и тому подобное, в зависимости от того, какая доля статистики образует избранный статистический стандарт. Рисунок 4. Смотрите в приложении к аудиокниге. Равенство площадей под кривыми плотностей распределения 1 и 2 от минус бесконечности до вертикальных прямых 1 и 2 соответственно при одном и том же статистическом стандарте дает две разные контрольные точки на оси времени. По отношению к одной и той же кривой плотности распределения каждая из вертикальных прямых 1 и 2 соответствует своему численному значению статистического стандарта. Такого рода статистический стандарт может быть включен в качестве параметра в некий определенный алгоритм управления какой-либо системой, информационно связанной со статистически описываемым процессом. Но в зависимости от избранного значения статистического стандарта левый хвост, максимум, правый хвост, либо какое-то иное значение, алгоритм будет начинать свою работу в разное время, основанное на эталоне с которым связана хронологическая ось на рисунке 4, поскольку каждого из множества значений статистического стандарта соответствует своя контрольная точка на оси времени. Так, если на рисунке 4 ноль оси времени соответствует нашей современности, моменту настоящей, и показана плотность распределения во времени, Обновление некоторого фиксированного множества технологий, свойственного далекому прошлому, то в зависимости от субъективно избранного значения статистического стандарта смена соотношения эталонных частот биологического и социального времени либо состоялась еще в эпоху первой промышленной революции на Западе при ее выявлении по левому хвосту. Либо она еще предстоит, когда цивилизация войдет в хронологический интервал, соответствующий на рисунке 4 правому хвосту плотности распределения. Если же зафиксировать иное множество технологий, свойственных цивилизации в начале ее исторического пути, то можно получить иную плотность распределения, чему на рисунке 4 соответствует вторая кривая плотности. Как видно из рисунка 4, момент перехода системы в иное качество, выявляемый по иному множеству технологий, может не совпасть с моментом перехода, выявляемым по первому множеству технологий. Даже при одном и том же статистическом стандарте сноска 1, положенном в основу выявления момента перехода общественно-экономической системы из одного режима развития в другой. Сноска 1. Один и тот же статистический стандарт по отношению к распределениям 1 и 2 выражается графически в равенстве площадей под кривыми плотности вероятностей 1 и 2 от минус бесконечности до вертикальных прямых 1 и 2 соответственно для каждого из распределений. То объективное явление, которое в квантовой механике получило название в кавычках «соотношение неопределенностей Гейзенберга», в своей основе имеет подобный же механизм соотношения разного рода мер. Если бы Гмилев понимал математическую статистику и обладал навыками употребления вероятностно-статистических моделей в решении практических задач, то в кавычках Принципа неопределенности в этнологии никогда бы не было. Соответственно, и в приверженности последователей его теории, в кавычках этногенеза, выражается их невежество, нежелание и неумение думать. Это не значит, что в кавычках этногенезов нет в истории, что их невозможно описать и объяснить в теории, но это означает, что кроме фактологии которую обобщил и интерпретировал гумилев взять у него просто нечего одни миражи и цветение зла но несовпадение фиксированных множеств технологий друг с другом несовпадение избранных значений статистических стандартов не означает что множественный процесс описываемый субъективно построенной статистикой объективно не имеет места и что его течением не обусловлено ничего в реальной жизни общества и биосферы Земли. Так, если эталон социального времени основать на ином, более чувствительном статистическом стандарте обновления технологий, то изменение соотношения эталонных частот социального времени уже произошло в прошлом, в эпоху первой промышленной революции на Западе, в результате чего рухнул европейский феодализм. Если же взять еще менее чувствительный статистический стандарт, то оно еще не произошло. Тем не менее, оно предстоит в будущем, поскольку технологии, определяющие жизнь нынешней цивилизации на протяжении всего ее исторического пути, все же обновляются, и их множество на заре ее становления было численно ограниченным. Вне зависимости от того, каким статистическим стандартом пользоваться при выявлении момента перехода социальной системы в новое качество, сам по себе процесс, названный нами изменением соотношения эталонных частот биологического и социального времени, объективно, имеет место и порождает изменения не только в техносфере, но и в общественной жизни, а главное – в психике общества. Что рухнет в его результате в жизни тех, кто остается нечувствительным к такого рода веяниям времени? Будущее покажет точно так же, как то уже показала прошедшая история сноска НОСКО-1, всем прошлым подобным невнемлющим. Сноска 1. История не учительница, а надзирательница. Она ни к чему не учит, а только наказывает за незнание уроков. Ключевский. Иными словами, в кавычках «воды» меняются не мгновенно. И не все сразу. Но объективно меняются в течение интервала времени, довольно продолжительного по отношению и к ширине полосы настоящая сноска 1, и к продолжительности жизни поколения. Сноска 1. В повседневно-бытовом понимании, в кавычках, прямо сейчас плюс-минус 2 недели. Другое дело кто и как из людей каждого поколения это чувствует, и как реагируют на происходящее изменения разные люди, которые живут в этих в кавычках вода. Чувствительность людей и способность их субъективно осмыслить ту объективную информацию, что приносит им чувства, разное. Хидр, учитель Моисея, говорил о предстоящей смене в кавычках вод, Уже тысячи лет тому назад почти что на заре становления нынешней цивилизации, задолго до начала явно видимого процесса изменения соотношения эталонных частот биологического и социального времени в ней. Западные ранние идеологи буржуазно-демократических революций и гражданского общества в отличие от им современных их противников отреагировали на первое проявление начавшегося в их историческое время процесса изменения соотношения эталонных частот по свершившемуся реальному факту. Правящая в кавычках элита России до 1917 года оказалась слепой и глухой, и потому и не способной заблаговременно провести необходимое общественное преобразование. А деятельность Петра I и Екатерины II, ужесточивших кастовую замкнутость простонародия в ярме крепостного права, даже усугубила обстановку в стране, лишив последующих реформаторов Николая I, Александра II, Александра III и Николая II сноска 2 запаса социального времени, необходимого на проведение реформ. Сноска 2. Николай I и Александр III попали в список реформаторов вопреки господствующему мнению традиционной исторической школы, поскольку Николай I и Александр III смогли передать власть своим правоприемникам без внутрисоциальных потрясений, что упрощало деятельность тех, кого либеральная традиция исторической науки считает в кавычках «реформаторами». Но кто не смог удержать Россию на курсе управляемых реформ сверху и привел ее к социальным катастрофам, в которых и погиб сам? Хотя те и пытались осуществить реформы, но в условиях созданного династическими предками исторического в кавычках цейтнота, они не смогли избежать социальных потрясений. В результате в Российской империи реформы проводились под жестким давлением перезревших сноска 1 обстоятельств, с которыми последующие реформаторы не совладали. Сноска 1 Благодаря Петру I и похотливым самкам, бывшим на троне после него до Екатерины II включительно. Они погибли по причине внутренней конфликтности всей совокупности осуществляемых ими мероприятий и отсутствие долговременных целей (сноска 2) и стратегий преобразований внутриобщественных отношений (сноска 2). Долговременная цель в кавычках: "добудет «да Крест на Святой Софии в Стамбуле, Константинополе" не может заменить отсутствие хронологически упорядоченной последовательности определенных целей и концепции их осуществления во внутренней политике. Внешняя же политика, по ее существу, экспорт внутренней политики. Подавляющее же большинство населения Запада в эпоху Первой промышленной революции и России до 1917 года, включая и большую часть в кавычках элиты, жило настоящим и событиями, локализованными в пределах непосредственно видимого горизонта. Вследствие этого все катастрофы государственности и культуры воспринимались ими подобно нахлынувшим и непредсказуемым заранее стихийным бедствиям, от которых невозможно защититься заблаговременным изменением самих себя и жизненного устройства общества.